Глава 3 Проснуться рано поутру — это хорошо. Проснуться от жесткой тряски и обнаружить себя в деревянном ящике, сквозь вентиляционное отверстие которого солнечные лучи бьют в глаза — не очень. Интересно, это ж какая сволочь меня в гроб-то упаковала? Впрочем, насчет гроба я несколько поторопился. Не настолько тесен оказался этот ящик. Пошевелив руками-ногами и даже сумев согнуть последние в коленях, я тихо хмыкнул, убедившись, что спеленать меня веревками-кандалами, неведомая сволочь поленилась. Спасибо ей за заботу. Даже беспокоиться о затекших конечностях не пришлось. Тем не менее, сходу разламывать свое вместилище я не стал, хотя ни на секунду не сомневался, что мне это под силу. Вместо этого я постарался прислушаться к происходящему за бортом. Правда, поначалу не расслышал ничего, кроме неопределенного шума, в котором отчетливо определялся лишь стук копыт, скрип явно требующих смазки осей повозки, в которой разместился мой ящик, да редкое всхрапывание тягловой скотины, влекущей ту самую повозку. Но спустя несколько минут сосредоточенного внимания, я все же смог разобраться в мешанине звуков и расслышал чьи-то голоса. Судя по их невнятности и невеликой громкости, болтал не возниться, чьи понукания, обращенные к лошади, я услыхал секунды позже. «Весело. Не как целым караваном идем?» «Точно». Простучавшие мимо копытами трое всадников подтвердили мой вывод своей болтовней. Ладно, на этот вопрос ответ получен. А следующий... Следующий я, пожалуй, задам вслух после того, как мы встанем на ночной привал. А в том, что он будет, я не сомневаюсь. Караван без остановок идти не может. Отдых нужен и людям, и животным, даже полукровкам и прирученным искаженным тварям. А если судить палым отблеском разбудивших меня солнечных лучей, то до привала рукой подать. Что ж... Торопиться мне некуда, подожду, пока стемнеет. А там и поинтересуюсь ненавязчиво, кто и зачем меня из горного дома стырил. Не прошло и получаса, как мои ожидания оправдались. Мелодия, идущего по тракту каравана, сменила тональность, потом задергалась повозка, везущая ящик, и меня в нем. Голоса возницы охраны стали громче и отчетливее, Так что среди людского гомона и конского ржания я теперь слышал не только обрывки чьих-то возгласов. Послышались приказы командира охраны, начальственный голос еще какой-то шишки начал требовать не пойми чего от слуг, старший возница принялся распекать нерадивого подчиненного, потом суета вокруг разбиваемого лагеря сошла на нет, разговоры стали тише, затрещали костры, на бивак упала вечерняя темнота, А в воздухе поплыли ароматы походной пищи. Может быть, не очень вкусной, но сытной. И никому, решительно никому нет никакого дела до страдающего в деревянном ящике голодного и жаждущего меня. Скоты! А я ведь всерьез надеялся, что вечером меня выпустят, хотя бы ноги размять. Про еду и питье вообще молчу. Что ж... «Сами нарвались. Взяли меня в плен. Извольте отвечать. Не хотите выполнять Женевских конвенций? Не обессудьте. Сам возьму, что полагается, и немного сверху. Так, чисто из любви к справедливости». Но, опять же, из той самой симпатии я решил дождаться, пока лагерь окончательно угомонится, а караванщики в подавляющем большинстве отправятся на боковую. «И ведь дождался». Поворочился немного, убедился, что тело по-прежнему послушно, а значит, не подведет в самый неподходящий момент. И, уперевшись коленями и локтями в крышку ящика, принялся осторожно выпрямлять конечности. Да, в принципе, можно было, конечно, выбить деревяшку одним ударом. Силушки бы хватило. Но зачем шуметь? Люди же спят. Да и немногочисленных бодрствующих охранников отвлекать от охраны сна их товарищей тоже не дело. В общем, не торопясь, без шума и пыли, я аккуратно выдавил тяжелую крышку, по ходу дела подивившись извиву мысли людей, законопативших меня в этот гроб, и даже не подумавших о том, что прибивать его крышу гвоздями, имея внутри живого и, скорее всего, крайне недовольного пассажира, Мартышкин труд. По уму, такое крепление и обычный человек, пусть и с трудом, но одолеет. Разве что шумно это будет. Может, на той рассчитывали, господа похитители? Что ж, их проблемы. Привычно растворившись в укрывшей поляну ночи, я соскользнул с повозки, вернул крышку гроба на место и, убедившись, что ящик выглядит непотревоженным, отправился на поиски... «Собеседника». «Вопрос. Как отыскать среди кучи храпящих тел хозяина каравана?» «Очень просто. По одежде. Раздеваться на ночной стоянке ни один нормальный человек не станет, в избежании лишних проблем. А одежка-то у всех участников подобных походов разная. Да даже богатейший купец не станет хвастать во время путешествия шелковыми портками» но уж калет у него, как и рубаха, будут не из дерюжки какой? Да, охранники, особенно их начальства, тоже стараются снаряжение в порядке содержать, в том числе и одежду, но в отличие от них от купца не будет так нести железом и смазкой, а запашок этот весьма резкий и специфический. Так что перепутать командира наемников с хозяином каравана не получится при всем желании. Впрочем, Все мои рассуждения и выводы оказались пустыми. Нет, не ошибочными, просто надобность в них отпала, поскольку при обходе храпящих караванщиков я, к своему огромнейшему удивлению, наткнулся на знакомую рожу. «Здравствуй, трогар! Здравствуй, дорогой!» Хм, интересная картинка получается. «Ну да ладно, сейчас разберемся, что к чему, зачем, почем» зажать рот, чтобы не зашумел, и чуть придушить, чтобы не мешал транспортировке за пределы лагеря, подальше от внимания бодрствующей стражи. Делов на пять минут. Ну, пусть чуть-чуть больше. Все же вести беседу невдалеке от лагеря — за не из лучших. Крикнет клиент, и вся конспирация на смарку. Пришлось оттащить его на пару километров. В общем, пять не пять, а минут сорок на перетаскивание груза я убил. Устроившись в небольшом распадке у ручья, я парой пощечин привел слугу отца и Мара в чувство, а когда тот залупал глазами, еще и холоднющей воды из горного потока на него вылил, использовав широкополую шляпу поганца в качестве сосуда для воды. «Что? Где? Кто?» Завертел головой мой собеседник и схватился за голову. Ожидаемо. Все же пару раз мне пришлось его заново усыплять. А то ведь так и норовил проснуться в самый неудобный момент. То на границе лагеря глазами лупать начал, то зашебуршился, когда мы крайний пост охраны миновали. В общем, неудивительно, что у него голова теперь гудит, словно с бодуна. А вообще пусть скажет спасибо, что я его без фанатизма отоварил а то бы сейчас не просто с больной головой мучился, но и блевал бы дальше, чем видит. С сотрясением мозга это запросто. Очнулся болезный, — поинтересовался я, глядя, как закрутился слуга Эмара, пытаясь избавиться от пут. — Да ты не дергайся, себе же хуже сделаешь. Затянется повязочка, жилы передавит. А если я вдруг надумаю тебя здесь забыть, то и отомрут конечности без приток крови-то. — Хат-дог? — Замерев на месте, Трогар, подслеповато прищурившись, повернул голову в мою сторону. — Ну да, забыл я, что для обычного человека здесь сейчас темень непроглядная. — Ходок Мид? Это вы? — А кто же еще? — фыркнул я в ответ. — Вот решил наедине поблагодарить тебя за предоставленный ночлег и доставку, а заодно узнать, куда едем-то, ась. — В Майн. Неожиданно покладисто отозвался слуга. «Там люди его преосвященства нас дожидаются. Велено передать им вас с рук на руки». «Ох как!» Я аж крякнул от удивления. «Оригинальное представление о защите у нового предстоятеля, как я посмотрю. Аж целого протопресвитера меча напряг. Я же не ошибаюсь, та от Сатона имел в виду?» «Его!» — резко кивнул Трогар и зашипел от боли. Явно врезалась в кожу шнуровка калета, использованная мною в качестве веревки для связывания. Я ведь предупреждал. «Интересные дела творятся в империи», — задумчиво произнес я. «Служители света так и падают, словно осенние листья во тьму, воруя простых ходаков. И как же вы, господа хорошие, объясните мой внезапный отъезд дрожайшему барону Гумпу?» «Так утром еще...» Отец Иммар навестил барона, попросил собрать ваши вещи, дескать, по договоренности с его преподобием, вы решили покинуть Горный во избежание возможных осложнений с сударем пиламом А отец Иммар, как обещавший защиту церкви, помогает вам в этом деле, — протараторил Трагар, кажется, напрочь пропустив мимо ушей мои незатейливые потуги в белом стихосложении. — И барон поверил? — изумился я. — Отец Иммар умеет убеждать. к тому же Он обещал заместить вас, как свидетеля, на трибунале. Так что и с этой стороны никаких проблем не должно быть. Попытался пожать плечами слуга и вновь зашипел от боли. Ну да, связал я его на совесть. Чёрта с два поелозит. Понятно, — протянул я, вспомнив своё странное сонное состояние к окончанию беседы с предстоятелем и беспробудный сон, навалившийся на меня после неё. И ведь на не сослаться, не действуют на меня классические рецептуры. Это я точно выяснил, когда искали противоядие для пленников-работорговцев. Но тут мне в голову пришла другая мысль, и я встрепенулся. Стоп! А вещи-то барон передал? Разумеется. Отдышавшись, осторожно кивнул трогар Два мешка лежат в той же повозке, где вы ехали. Сударь Мит, я прошу, давайте вернемся в лагерь, а? Обещаю, никаких больше ящиков не будет. Доедем до Майна. Там с людьми протопресвитера доберетесь до его преосвященства, поможете в его деле и с почетом отправитесь, куда пожелаете. Так он меня и отпустит, — фыркнул я. А как же?» Трогар снова попытался дернуться, но вовремя вспомнил связавшим его шнуре и только глазами сверкнул. «Вы же чисты перед светом, — то я отец Имар подтвердил. С чего бы его преосвященство вас с силой удерживать? Ни колдун, ни падший, ни тварь темная. — Ну, как ты правильно заметил, это и отцу Эмару известно было, — пожал я плечами, — что не помешало ему меня похитить, сирич запихнуть в деревянный ящик, не спросив разрешения, и отправить к черту на кулички. Чем его преосвященство хуже? — То была необходимость, — хмуро буркнул Трагар. Отец Тон настаивал на немедленной доставке ходок в его епархию. «А вы, как сказал предстоятель мар на такую поездку никак не согласились бы». «Вот и пришлось». «Ну да», — я коротко хохотнул. «Замечательное оправдание. Так и слышу его из уст инквизитора Тона. Дескать, ты бы, ходок все равно не согласился провести остаток жизни в качестве моего подопытного. Вот и пришлось тебя...» камерей моего замка запереть. Дебильная логика. Не находишь, уважаемый? Не станет его преосвященство до такого опускаться. Упрямо прогудел слуга. Ни за что не станет. Рад, что ты питаешь такую веру в князей церкви, — покивал я. Но, увы, разделить ее я не готов. Так что извини, Трагар. В дальнейший путь ваш караван уйдет без меня. Сударь -мит. Начал было мой собеседник, но схлопотал по темечку и отключился. Вот и ладненько. И вновь бег по пересеченной местности, с грузом за спиной. Честное слово, был бы я обычным человеком, черта с два бы смог пилить по перелеску с такой тяжестью, словно паровоз по рельсам. А так ничего, даже не запыхался, лишь сбавил скорость, когда вышел к лагерю, чтобы не споткнуться о какое-нибудь укатившееся с подстилки храпящее тело. А такие были. Пара человек, но все же. Долго раздумывать над дальнейшими действиями я не стал. Поправил кляп, которым заткнул рот своей ноши на случай, если та внезапно придет в себя, поднял крышку своего гроба, да, затянув потуже шнуры, связывающие трагара, закинул его на свое место — «Глядишь, повезет, покатается вместо меня». Вернул на место крышку, постаравшись покрепче прижать ее к домовине и, отыскав на дне повозки действительно валявшиеся там мешки, наскоро их перебрал. Убедившись, что не ошибся сам и не был обманут слугой предстоятеля горного дома, я нацепил на себя уже ставшую привычной амуницию, сложил скарб из двух мешков в один, принайтовал его к рюкзаку, и, закинув его себе на плечи, попёр прочь от лагеря. На этот раз в другую сторону, к горному. К счастью, за прошедший день караван проделал не такой уж большой путь, так что, хорошенько разогнавшись, я имел все шансы добраться до города еще до рассвета. И ведь получилось? Благо, сейчас этот путь я проделал, можно сказать, налегке. Все же весь мой скарб весил вдвое меньше, чем Лия, которую не так давно мне довелось нести от лагеря работорговцев до города. Задерживаться в епархии отца Имара я не намеревался. Хотел лишь объясниться с Димом, а потом слинять прочь из этих мест. В конце концов, свет клином не сошелся на приграничье и пустошах. Денег у меня навалом, можно и по империи прогуляться, туристом. Барон встретил меня с явным удивлением, но радушно. Вот только ожидаемой поддержки во время рассказа о своей поездке на встречу с Инквизитором я от него не получил. «Конечно, Тецимар поступил дурно», — протянул Дим. «Но, с другой стороны, тебе и впрямь нечего опасаться его преосвященства. Перед законом и светом, как правильно заметил трогар, ты абсолютно чист, а значит...» «Никаких претензий у отца Тона быть не может. Про насильное задержание я вообще молчу. Это нонсенс, Мит». Я не выдержал. Сорвался и в голос. С чувством высказал все, что думаю об этой святой вере в непогрешимость церковников. И ладно бы Трагар. Слуга святого отца. Ему по должности положено начальство пиарить. Но Дим-то... Барон слушал молча. «Нет, действительно, пока я разорялся, он ни слова не проронил. А как выдохся, встал мой друг с кресла, звякнул в колоколец и, как только в гостиную вошел гилд, указал ему на меня. Сударь покидает наш дом и больше сюда не вернется. Проводи его до ворот, будь любезен». И сам шагнул к выходу. Мажордом смерил меня презрительным взглядом и замер у двери. Еще и распахнул ее пошире. — Понятно. — Барон, два слова напоследок, если позволите. Я глубоко вздохнул. — Замер на полушаге, друг мой, бывший. Нехотя развернулся, ждет. — Ладно, мне нетрудно, сам подойду. Оказавшись в двух шагах от Дима, посмотрел на него. — Стоит статуй с мордой каменной, куда-то поверх моего левого уха взгляд в перил что такому доказывать? Как? И главное, зачем? Да черт с ним, фанатиком хреновым. Держи, барон гумп, Хорошее владение будет. Ни одна тварь не пролезет. Вынул я из кармана пропуск в убежище, да и напялил сходу ему на шею. О, смотрю, в глазах чего-то засветилось. Непонятное, недоумевающее, недоверчивое. Ожил егерь бывший. «Позвольте пройти, барон!» Дим на автомате подвинулся, а сам в руках пропуск сжимает. «Ага, глазам своим не верит, пощупать надо, ну щупай-щупай, а я пойду по холодку». Но не успел и десятка шагов по внутреннему двору сделать, как услышал торопливый стук каблуков за спиной. Обернулся, лейка в объятия так и влетела. Поцеловала в щеку «Прощай!» шепнула Да, вывернувшись из кольца моих рук, из виду исчезла. Ну, хоть она на меня зла не держит, и то славно. Вышел я за ворота, вдохнул горный воздух глубоко-глубоко, полюбовался на синеющее над головой небо без единого облачка, да и двинулся в торговые ряды, к отъезду готовиться. Вот так, хотел по империи погулять, Ну и гуляй, бродяга, ныне тебя здесь ничто не держит. «Вообще!» Обычно ходоки егеря, если уж обзаводятся с скакунами, то стараются брать либо быстроходов, либо тяжей, но последних реже. Всем хороши быстроходные скакуны. Резвые, выносливые, но в пустошах они добыча. Серьезные же тяжеловозы, пригодные для работы в приграничье, высокую скорость хода держать не могут. Зато грузы утащат много – Да и идти способны чуть ли не сутками. Но самое главное, что тяжи могут за себя в пустошах постоять, поскольку сами той же породы. То есть искаженные твари, прирученные дрессировщиками. Точнее, усмиренные. И как всякие исчадия темных земель, эти животинки предпочитают мясную диету. А жрут они много. Нет ничего удивительного в том, что на покупку подобного транспорта не всякий ходок раскошелится. В основном подобными животными обзаводятся рейдеры или охотники, специализирующиеся на добыче крупных тварей, которых и после разделки и избавления от всего ненужного на своем горбу не утащишь. Вот, прокручивая эту информацию, и стоял я на рынке перед загоном, Посматривая то на тонконогого дорогонца, не какими путями занесенного в эти места, то на тяжа, необычного для темных тварей серого окраса, ширококосного, блестящего мелкими змеиными чешуйками, то и дело вспыхивающими то тут, то там. Скосил зверь на меня лиловый глаз, да, вздернув губу, лязгнул солидным набором мощных клыков. Такие не только мясо. Они и кости в труху перемелят. А если подумать, зачем мне дорогонец? Спорткару место на кольце, но никак не на бездорожье. Да и торопиться мне некуда. А вот тяж — это как раз самый внедорожник и есть. Прожорливый, не без того. Зато трех таких, как я, утащит и не поморщится. Через любые кручи привезет. А при надобности от любой средней твари пустоши отобьется — А бреднями так еще и желудок набьет. Все экономия. Решено. Торговался я с барышником долго и нудно, но все же за полтысячи золотых сторговал себе транспорт. Не самая высокая стоимость на самом деле. На тех же дорогонцев с этой суммы цены лишь стартуют. Но то забава дворянская да рыцарская, а мне и тяж хорош. Тут же подбежавший дрессировщик ухватил мою покупку за ухо и что-то, тихо забормотав потянулся ножом к моей руке. «Ну да, сейчас. Так я и позволю тебе пялиться на ту субстанцию, что мне ныне кровь заменяет». Я сунул ладонь под нос тихо шипящему животному и тяж с готовностью ее прикусил. Чуть-чуть. Ну вот и все. Владелец назначен. Поблагодарив парой золотых, слегка ошалевшего от моего поступка дрессировщика, Я заседлал свой новый транспорт, приторочил к седлу мешок и рюкзак и, сунув рейдерский посох в крепление у Луки, повел животное на поводу. «По рынку разъезжать верхом, прошу прощения за каламбур, верх идиотизма, а мне еще покупки предстоят». Из торговых рядов я вывалился, когда солнце уже перевалило зенит и, не теряя времени, направился к воротам. Объявленная защита церкви сработала на все 100. Городские стражи в мою сторону даже головы не повернули, словно и не они вовсе хрен знает, сколько времени потратили на мои розыски. Ну и замечательно. Усевшись, наконец, в седло, я поправил лихо заломленный берет с пером хроморона, накинул на плечи предусмотрительно извлеченные с умы дорожный плащ и, представляя себя таким «дартаньяном», дал Шенкеля своему скакуну, и тот медленно и вальяжно, словно ракеты из подземной шахты, выплыл из городских ворот. Да, разгоняется тяж совсем не быстро, но зато, набрав крейсерские полтора десятка километров в час, может глотать эти самые километры чуть ли не сутками, только мясо в топку подкидывать не забывай. Покосившись в сторону пустошей, Я вздохнул, вспомнив о своем решении, и направил скакуна вперед по тракту. Искаженные земли — это, конечно, неплохо. Прибыльно и нервы щекочет, но и отдыхать тоже нужно. А значит, мой путь лежит на север, во внутренние земли империи Нойгард. Три дня, и я уже вижу городские стены Майна. Не хуже, чем у недавнего гонца получилось. А ведь тот как раз на дорогонце к Диму явился. Правда, в отличие от бедолаги, я имел возможность двигаться не только в светлое время суток, чем и пользовался. Но ведь и под седлом у меня тяж. А если учесть, что при малейшем намеке на появление любых встречных или попутных всадников и караванов я съезжал с тракта и заставлял скакуна идти по пересеченке, поводов для гордости становится лишь больше. А я съезжал по той же причине, по которой решил не заезжать в Майн, между прочим. Ну, не было у меня никакого желания встречаться с людьми протопресвитера отца Тона. А в том, что так просто его преосвященство меня в покое не оставит, я был уверен. Одно хорошо, теперь он хотя бы Дима дергать не будет. После устроенной-то мной громогласной ссоры, которую полдома слышала, три раза ха.